Так американцы называют сосиски с булочкой. Больше ничего. Виктор хотел довести до свои отсталой родины свежее донавение большого мира. Он слышал от некоторых американских финнов, побывавших в Финляндии, что всё заграничное в Хельсинки козырь. Наконец-то настало его, Виктора, время. Американские котлеты в столице Финляндии это уже что-то новое. Это будет его джокер. Однако, кроме котлет-гамбургеров, Виктор предложил нам с мамой ещё кое-что. Говорят, от Хельсинки до Литвы рукой подать. А поскольку родственники моей матери и моего отца живут в Каунасе, мы сможем когда угодно навещать их.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 Литва явилась тузом, которым он окончательно добил мою мать. Но помимо этих у него нашлись ещё хорошие карты, чтобы разыграть в покер и моё будущее. Мать стала подыгрывать ему. Однажды вечером, когда мы с ней были одни, она так сыграла картами Виктора. Дорогая Минночка, тебе уже исполнилось 17 лет, и с тобой можно говорить как со взрослой девушкой. Поедем в Финляндию.